Глава 15. На пороге Института философии мы с Валентиной расстались. Я повернул направо, к Свинцову, а она поднялась наверх, в отдел аспирантуры. Я проводил ее задумчивым взглядом, хоть бы все получилось. Обычно я свои планы выстраиваю так, что они почти со стопроцентной гарантией реализовываются. Но когда приходится подключать посторонних людей, причем людей, которым у меня нет абсолютного доверия в плане их успешности, то может произойти все, что угодно. Однако выбирать не приходится. Так что пока буду довольствоваться тем, что есть. И так хорошо, что она захотела мне помогать. Я остановился перед дверью, на которой висела скромная табличка. Сектор анализа развития международных социально-экономических систем. И ниже буквы помельче. Свинцов Р.Д. Доцент, кандидат философских наук, заведующий. Вот и чудесно. Мне сюда. Я обозначил свое присутствие стуком и сразу же толкнул дверь. «Можно?» Свинцов сидел за столом и что-то писал. Весь его кабинет был заставлен застекленными шкафами с книгами. Шкафов было так много, что место оставалось только для стола и пары стульев. С огромного портрета над столом задумчиво и величественно взирал на вот это все сам Иосиф Виссарионович Сталин. «Эммануил Модестович!» — узнал меня и моментально взвился Свинцов. «Что вы наделали?» «А что я наделал?» — спросил я, заходя в кабинет. «Вы мне что обещали? Что?» Срываясь на визг, закричал Свинцов. «Как мы договаривались с вами?» «Что я принесу сценарий вам сюда?» Покладисто ответил я, печально вздохнул и уселся на свободный стул. «Так почему вы не принесли? Почему Большаков попёрся с моим докладом к Сталину? Вы не представляете, как рассердился Георгий Федорович? Здесь же ужас, что было!» «Да почему же не представляю? Я все представляю», — сказал я при исполненном сочувствии голосом. «И у вас после этого хватает наглости сюда приходить?» Визг Свинцова перешел на фальцет, и он схватился за сердце. «Роберт Давидович, — сказал я напустил еще печали в голос, — как только вы ушли, я сходил и забрал сценарий. Собирался нести вам с утра, как и договаривались, но только я вернулся домой, как пришли от Завадского и забрали его». «Что?» но «Ну, что я мог сделать?» — хмуро развел руками я. «Я человек маленький, а Завадский имеет большое влияние на Большакова. Он его и накрутил. Большаков велел отдать ему сценарий. А что мне оставалось делать «Руководство приказало, и кто это такой, чтобы ослушаться руководства?» «Но вы могли сказать, что уже отдали сценарий мне?» – пробормотал Свинцов. «Не мог, Роберт Давидович!» – печально покачал головой я. «Ложь недостойна советского человека!» «Но вы понимаете, что все испортили!» – проскрежетал зубами Свинцов. «Не я, Роберт Давидович, не я!» – приложил руки к груди я. «Это все завадский!» Как только он узнал, что проектом заинтересовался Институт философии лично «вы», так сразу начал действовать. «Я его сгною!» – прошипел Свинцов. «Только будьте осторожны, Роберт Давидович!» – От всего сердца посоветовал я. «Он страшный человек!» «Я тоже страшный!» – заносчиво воскликнул Свинцов. «К тому же он планирует снимать в главной роли свою музу Морецкую, но я обедничал я. Поэтому будет идти до конца». Ради этого он все и провернул. И даже югославского режиссера решил отодвинуть. «Как интересно!» – задумчиво протянул Свинцов. «Как интересно!» Он так задумался, что даже не обратил внимания, что я уже покинул кабинет. «Ну вот теперь пусть соревнуются, кто важней». Я усмехнулся и выскочил из института. Пока шел по коридорам и переходам, все смотрел, что да как. Но в целом ничего такого. Обычный научный институт, все чинно-благородно. Не подкопаешься. Придется рыть глубоко. Вся надежда на Веру и Валентину. Я вышел во двор. Там меня уже ждала Валентина. «Мы еще с утра договорились подождать друг другу у входа, и я думал, что буду первым, но она меня опередила». «Как все прошло?» Одновременно спросили мы друг друга и рассмеялись. «Давай ты первый рассказывай», — сказал я. «У меня все отлично», — похвасталась девушка. Видно было, что ее просто переполняют эмоции. «Лекции начнутся уже послезавтра. Прямо словно нарочно даты совпали. И как раз места еще есть. В общем, я записалась в группу слушателей. Заодно мне справку дадут, чтобы в универе прогулов не ставили». «А то, что учебу пропустишь?» – нахмурился я. «Да какая у нас уже учеба?» – легкомысленно отмахнулась Валентина. «Идет подготовка к практике, потом будет сессия. А сейчас зачеты сдаем, да ерунда всякая. А у тебя как прошло?» «У меня просто отлично», – пробородовал девушку я. И чтобы не вдаваться в подробности, предложил. «Может, в столовую зайдем, а? Как раз обеденное время почти». «А давай?» – с довольным видом кивнула она. Вся эта таинственная суета ей очень нравилась итак так мы, весело болтая, вышли из ворот Института философии, как вдруг сбоку раздался голос. «Валентина!» К нам торопливо шагал какой-то мужик, в строгом костюме, белой рубашке и при галстуке. Он показался мне смутно знакомым, вот только вспомнить его я не мог. «Папа!» — радостно воскликнула Валентина, и я сразу вспомнил, что да, точно, это же Осипов. Просто я видел его всего один раз, тогда Мулина мама праздничный ужин со сматринами устраивала, но особо не запомнил. Народу тогда было много, да и не общались мы за столом почти. Видимо, Осипов старший меня тоже не особо узнал, потому что смерил несколько удивленным взглядом, поздоровался со мной, а потом осторожно спросил дочь, «А что ты тут делаешь? Разве ты не на парах сейчас должна быть?» «Да мы с Мули в институт ходили», — выпалила Валентина и кивнула на желто-белое здание. «Зачем?» — чуть напрягся Осипов, продолжая пристально меня разглядывать. «Я в аспирантуру поступать решила», — сказала она и радостно посмотрела на меня. «Муля считает, что лучше, если я на марксизм-ленинизм пойду. Вот мы и зашли узнать, будет ли начитка коллекций До осени как раз успею подготовиться». «Вот как?» — на лице Осипова появилось изумленное выражение. «Муля так считает. И ты решила поступать в аспирантуру?» «Написать и защитить кандидатскую по бухгалтерии сложно», — пояснил я, словно само собой разумеющийся. «А вот по философии намного легче, да и перспективней». Тем более, что на стыке этих двух наук, философии и экономики, можно хорошую работу написать. И отец мой тоже так считает». Он продолжал молча и испытывающе смотреть на меня. Тогда Валентина прыснула и пояснила. «Папа, это же Муля Бубнов. Ты не узнал, что ли, сын Надежды Петровны?» «Ах, Бубнов!» Чуть сконфужен разлубался мне Осипов, но тут же спросил Валентину. «А мама знает про аспирантуру?» «Нет еще», — качала головой Валентина. «Я вообще не думал рассказывать. Вдруг не поступлю». «Поступишь». Сказал я в душе, кляня Осипова, что он нам так не вовремя встретился, и сейчас приходится выкручиваться. Эм, Муля, я, конечно, рад, что вы столь высокого мнения о Валентине, но она у нас девушка с характером и к гуманитарным наукам склонности не имеет. Начал был Осипов. Валентина вспыхнула. Придворяя зарождающийся семейный скандал, я сказал, «Валентина очень талантливая девушка. Благодаря тому, как она замечательно сдала нам расчеты сметы по съемкам советско-югославского фильма», Товарищ Большаков успешно доложил проект Иосифу Виссарионовичу, и тот его поддержал. «А...» – пробормотал полностью деморализованный глава семейства, но я опять не дал ему сформулировать мысль. «А талантливые люди, такие как Валентина, они талантливы во всем. Ваша дочь очень разносторонняя, и я уверен, что она блестяще справится с аспирантурой и быстро напишет и защитит диссертацию». «Но она же будущий бухгалтер, и зачем ей...» «А что, разве научная степени ей в карьере помешает?» Чуть улыбнулся я, и у Осипова на этот раз никаких возражений не нашлось. После столовой я распрощался с Валентиной, и так как времени было еще достаточно, то отправился в театр к Глариозову. Рановато, конечно же, но, надеюсь, там репетиция уже началась, и я его застану. И я не ошибся. На сцене стоял Сережа и нудным заунывным голосом читал текст с листочка, едко комментируя какие-то места. Рядом на табуретке сидела Леонтина Садовская с кислым лицом. Время от времени она тоже вставляла реплики. «Какой ужас!» В зале находились еще артисты. Так как репетиция была черновая, рабочая, то одеты все были в повседневную одежду, и разобраться, кто из них есть кто, не представлялось возможности. «Ну где же она?» Возмущенно воскликнул тщедушный мужчина. Явно какой-то то ли худрук, то ли помощник режиссера. «Давайте еще пару минут подождем, товарищи!» умоляющим голосом произнес Глариозов. «Буквально минут пятнадцать!» «Если она не придет, тогда начинаем без нее». «Да куда это годится? А если мы все опаздывать начнем?» Леонтина поджала губы, всем своим видом выражая возмущение. «Да она на особым счету, потому что за нее постоянно из комитета искусств просят». Подала язвительный голос из зала какая-то толстуха. «Я присмотрелся, явно тоже из актрис, но что-то я ее вообще не помнил». «А я предлагаю, если она таки изволит явиться, давайте ее будем игнорировать, товарищи!» — воскликнул долговязый субъект с длинным мясистым носом. «Таких воспитывать нужно!» «Правильно!» — поддержали другие. Среди возмущенных голосов было Глориозов, но больше всех старалась Леонтина Садовская и Толстуха в зале. Я, кстати, уже понял, о ком идет речь, и в своих предположениях не ошибся. Буквально на исходе 15 минут дверь в зал открылась, и вошла Фаина Георгиевна. Была она в приподнятом настроении, и все аж случилось. «Здравствуйте, товарищи!» — воскликнула она радостным и бодрым голосом. Все промолчали, не ответил никто. Даже Серёжа уткнулся в свои листочки и сделал вид, что страшно занят, и вообще тут его нет. «Товарищи, что-то случилось?» Немного нервничая спросила злая Фуфа. Все промолчали опять. Ранецкая вспыхнула. «Ну, раз здесь никого нет, то я, пожалуй, пойду поссать». Громко и выразительно заявила она, и, развернувшись, стала выходить из зала. И тут её взгляд наткнулся на меня. «Муля!» — воскликнула она. «Какая встреча? Что-то ты совсем пропал». — Я тебя сто лет уже не видела. — Да дела, все дела, — вздохнул я, мучительно размышляя, как рассказать ей о подлости Завадского. — А квартиру твою другим отдали, — вздохнула злая Фуфа. — Хорошо, что Глаша отговорила меня начинать ремонт там делать. А то мы бы сделали, а туда других людей поселили. Кровь бросилась мне в лицо. Других поселили, значит. — Фаина Георгиевна, — сказал я ровным, безэмоциональным голосом, — мы же с вами разговаривали, и я вам ясно сказал, что эта квартира будет моей примерно через месяц-два. — Время еще не подошло. Может, этих людей временно поселили. — Но они грузили вещи, — недоверчиво покачала головой Раневская. — Я сама видела, как грузчики тащили пианино. — Зачем бы пианино тащить на третий этаж, если они там месяц жить будут? — Может быть, они настолько любят музыку, что жизни без нее не мыслят? Предположил я, что вызвало скептическую ухмылку у Раневской. — Вот вы где! — внезапно к нам подошел Глориозов и с деланным равнодушием воскликнул. — А что же вы опять опаздываете, Фаина Георгиевна? «Мы вас всем коллективом ждем, ждем, а вас все нет и нет. Уже даже репетицию переносить хотели». «Я с Мульей разговариваю», — величественно парировала она. «Пришла вот на репетицию, а в зале нет никого». не порядок Федор Сигизмундович». Она демонстративно взглянула на часы и проворчала. «Уже полчаса как надо репетицию начинать? Что-то вы все совсем разболтались». Глариозов побагровел, не силах ничего сказать умного. Злая фуфа незаметно подмигнула мне и величественно продефилировала к сцене. Мы с Глориозовым остались вдвоем. «Как движутся дела с проектом, Эммануил Модестович?» Волакивающий мягким голосом сказал Глориозов. «Получается что-то? Как там наши договоренности?» «А вы разве не знаете?» — просил я подчеркнуто удивленным голосом. «Что не знаю?» «Что этот проект Большаков уже доложил Иосифу Виссарионовичу, и он получил всестороннее одобрение?» — начал я. «А я всегда говорил, что у вас талант, имануил Модестович!» Заламывая от волнения руки, буквально вскричал счастливый Глариозов. «Так вы возьмете Сереженьку или антину на главные роли?» «Увы, Федор Сигизмундович, увы!» С печалью в голосе сказал я. «Взял бы с радостью, но не выйдет». «Как это не выйдет?» Побледнел Глариозов и многозначительно посмотрел на сцену, где в это время Фаина георгиевны выразительным голосом зачитывала монолог по листочку, которую она отобрала у Сережи. «Так Завадский уже подговорил большакова И тот велел отдать проект ему, а я бедничал я. Он и будет главным режиссером. И в главной роли он видит Веру Морецкую. Оставив взволнованного такой несправедливостью Глориозова, я с довольной улыбкой отправился дальше. Ну что, сделал гадость, в сердце радость. И это ведь только начало. Я вышел на улицу. Можно было начинать собирать компромат на Александрова. Но что-то мы все устали, и я разрешил Вере и Валентине начинать завтра. Сам тоже решил отдохнуть. По дороге решил купить Дусе подарок. Все-таки она в эти дни сильно меня поддержала. Благодаря ее находчивости столько всего удалось преодолеть. Да и поддержка в виде пирожков тоже оказалась не лишней. И вот кто бы подумал, что неграмотная домохозяйка может так прекрасно ориентироваться во всех этих интригах мадридского двора. Нет, не зря говорил Владимир Ильич о кухарке, которая может управлять государством. Ну или ему приписывали эту фразу, я уже и не помню точно. В принципе, он в чем-то и прав. Если кухарка может управлять своим домашним хозяйством, то почему она не справится с хозяйством побольше, пусть и в масштабах страны? Пока я размышлял, по дороге мне попался большой универмаг. Я вошел и сразу же, на первом этаже, в отделе женской одежды, обнаружил взволнованную очередь. «Что дают?» – спросил я какую-то толстую тетку, которая тревожно пыхтела передо мной. «Кофточки выбросили!» – недовольно ответила она и припечатала категорическим голосом. За мной еще три женщины занимали. — Хорошо, — покладисто сказал я и пристроился сзади. Очередь двигалась медленно. Казалось, ей не будет конца краю. Кроме того, в помещении было душно, а окна открыть и проветрить никто не додумался. От многих женщин несло приторными духами и жареным луком. Смесь просто убойная. Я терпеливо стоял и понимал, что долго так не выстою. Мне, человеку 21 века, который привык к качественному комфортному сервису, Возвращаться к советским очередям оказалось сложно. Я уже раздумывал, чтобы плюнуть на все это и идти, искать что-то другое, как вдруг часть женщин с возмущениями и ворчанием начала расходиться. «Что там случилось?» — спросил я тетку, что стояла впереди меня. «Да остались только большие размеры», — сердито сказала она, но в очереди осталось. Как бы то ни было, но буквально через каких-то сорок минут я приобрел ворделенную кофточку нежно-голубого цвета. Надеюсь, Дусе понравится. Как раз ее размер. Домой летел, словно на крыльях. «Дуся, это тебе!» Улыбнулся я и протянул подарок. «Мне? Что это?» Тем не менее она схватила коробку и принялась ее аккуратно раскрывать. «Подарок!» Сказал я. «О, «Какая красота!» Воскликнула Дуся и приложила кофточку к себе. Немного пометалась в поисках зеркала и застыла перед ним, поворачиваясь и так, и сяк. Я с улыбкой наблюдал за ее искренней, почти детской радостью. «Муля!» — воскликнула она. — Это же дорого. Не надо было деньги тратить. — Дуся! — покачал головой. — Ты... Но договорить я не успел. В дверь сперва пару раз постучали, а потом она раскрылась. И на пороге стояли и синхронно улыбались. Надежда Петровна, Мулина мама, и Анна Васильевна, мама Валентины. — Муля! — воскликнула Надежда Петровна. — А мы тут как раз мимо шли. И дай, думаю, заглянем.